К вечеру, прибыл в мое распоряжение, взвод маланговцев. Принесли сухие пайки и миноискатели. Разместил их на перевале, предупредил о минах. Не проходит и получаса, смотрю, взрыв. Командир, толковый парень, дважды проходил подготовку в пешаваре, постоянно тренируется и бегает с моими бойцами. «В чем дело, Аминло?» — спрашиваю. «Дивана!» — отвечает спокойно. «Так как будто речь идет о курице. Что с него взять?» С утра за пару часов миноискатели принесли первый результат. Обнаружен склад реактивных снарядов. Склад, конечно, громко сказано, но 20 снарядов, замотанных в мешковину и зарытых в землю, обнаружить удалось. «Уже теплее. Если есть снаряды, значит, должно быть и то, из чего ими стрелять». Собрал офицеров, Показал, как душки маскируют свое добро. И снова на поиск. До вечера обнаружили еще три склада. Уже горячо. Параллельно с нами свой поиск вели и маланговцы. Они обшманали почехак, набили свои пустые мешки всякой дрянью и пригнали на перевал небольшое стадо баранов. Когда, зараза, успели на войну все в хвосте омародерить золотые руки? Второй раз поговорил с минуло и предупредил о границах их лагеря. Мол, кого обнаружим за его пределами, пусть потом не обижается. Упаси Боже от таких союзников! Еще день поисков. Еще два склада реактивных снарядов. На совещании офицеров Миронов предложил посмотреть свежие могилы. Духи знают, что мы никогда их не трогаем. Может, воспользовались? Бери саперов и осторожно. Я уже не знал, как буду оправдываться за свою никчемность. И кого убеждать, что сделал все, что мог. Комбат и так знает, а остальным, кроме результата, ничего не интересно. Офицеры и бойцы откуда-то прознали про грозящий нам трибунал и в буквальном смысле рыли землю. Я уже готовился закончить поиск, но прозвучал доклад, как песня долгожданная и неимоверно дорогая. — Есть установка! — Не может быть! Тащите сюда! Приносят в мешках какие-то трубы, жирно смазанные солидолом или литолом. Кто их разберет? Что за херня? Это реактивная установка? Так точно! Надо только собрать! Когда собрали, я убедился, что это действительно установка. Вышел на связь и доложил комбату. С той стороны не то стон! Не то вздох облегчения. — Спасибо, Васильевич! — На здоровье! С удовольствием вернул комбату должок. Буквально через пять минут он мне сообщает, что к нам за установкой вышла вертушка. Не верят, что ли? Нет, тут готовят высадку для иностранных журналистов и хотят показать, как империалисты вооружают против нас, маджахедов. Я еще тангенту не положил, а вертолет уже мастится одним колесом на нашей горушке. — Ёппарасоте! Собрать-то мы ее собрали, а как эта зараза разбирается? Не лезет, мля, в собранном виде в вертолет! Углоздались мы все в этом гребаном солидоле, как чушки. Наконец разобрали и загрузили. Закинули снаряды, дышака, минометы, безоткатки и остальное трофейное добро. Не будет погоды, не на себе же тащить вниз. Посмотрели как натужная вертушка ушла через перевал в сторону Кабула. И... вздохнули. Стоим, вытираем руки от смазки. Такое облегчение. У меня с плеч не камень, а гора свалилась и громко так чвякнулась. У бойцов тоже лица радостные. Гы-гы! Смеются, толкаются. Только подумалась, как пойти и подбросить, то сутки вертушки не дождешься, а тут гляди, как быстро. Про жратву не зря вспомнилось. Уже галеты и сухие пайки в печенках сидят, да и те вечером кончаются. На перевале у Маланговцев смотрю, опять канонада, но разрывы явно нет от снарядов. Мечется стадо баранов, испуганной вертушкой по минному полю, и находит приключения на свои курдюки. Пара-тройка уже валяется. Зато вечером был пир, Аминуло презентовал одного героически погибшего барана, казан и кое-что из приправ. Давал в придачу и повара, но мы отказались. Сами не пальцем деланные. Шурпа получилась, песня. Правда, пару раз чуть зуб не сломал, а какие-то железяки в мясе. Но разве кто на такие мелочи обращает внимание, когда впервые за пять дней пробуешь горячее? Но каждый раз выплевывая осколок, проскакивала мысль. А ведь он мог быть моим. Утром по тропе на перевал поднялся комбат. Обнялись, как год не виделись. Принес пойти. От себя супердефицитные консервы. Открыли, да со свежим хлебушком. Вкуснятина. Мы с замполитом мечем, а он чего-то грустный. Геннадий Васильевич, что случилось? Спрашиваю. Вчера в дивизии разговор был. Я напомнил про героя. Говорят, не выйдет, у тебя еще нет наград, да и поиск вы провели слишком гладко, ни раненых, ни погибших. Какой-то не героический поиск, вот бы кто-нибудь нам бразуру или командира собой прикрыл, или еще лучше, сам командир, тогда другое дело. А так сказали, что подавал на тебя боевое красное знамя, всем остальным на ордена и медали, по нашему усмотрению. «Знаете, Геннадий Васильевич, про трибунал я сразу поверил» а про героя не очень. Бойцы целы, задачу выполнили, и ладно, сгодится и знамя. Ага, сейчас. Не знал я, дурачок, что по возвращении буквально через несколько часов ждет меня дальняя дорога, новая реализация и казенный дом, штаб полка, где был порван мой наградной, зато учинен разнос по партийной линии за упущение в службе войск на одной из дальних застав. Даже не упущение, а преступление. Пока мы занимались установкой, на одной из застав бдительное проверяющее нашли флягу с брагой. Какой ужас! Типа мы тут в парткоме и штабе полка ящиками кровь проливаем, наводим порядок на заставах. Но они бездельники, знай, наградные строчат. А установку комдив после выставки отдал в батальон и все 150 снарядов. Захвачен хнами в том бою. Установили ее на видном месте в Рустом Калае, не столько для стрельбы, сколько в назидание духом. Так будет с каждым, кто еще хочет стрельнуть в нашу сторону. В мою бытность больше не стреляли. Однополчане. В каком полку служили? Ильф и Петров. Однополчание. «Разные они бывают. Вы слышали, как дает осечку берета, когда она у вашего уха, а держит ее чужие и очень недобрые руки? Спросите у соловья. Мне он рассказал без расспросов, обыденно и просто, как о чем-то малозначительном, но немного неприятном. Мы сидели в Балахисаре на лавочке и млели на весеннем солнышке. Я прибыл в полк по каким-то партийным делам, заодно жду» что удастся украсть или обменять нашим технарям на полковом складе старшины уже загрузили в бтр и газ 66 продукты почту и теперь трясут склады и своих коллег из первого батальона на предмет чего не жалко или просто рыскают по полку в поисках чего-нибудь полезного для своих застав ящик какой-нибудь гвоздь или доска на заставах имели особую цену и они тащили все подряд Дело тонкое, практически интимное, и не терпит суеты. До назначенного времени убытия еще полчаса, и я с удовольствием коротал его в обществе гвардии старшего лейтенанта Соловьева. Он уже год как ушел с нашего батальона в полковую разведроту на возмещение текущего некомплекта, и теперь геройствует с ней по всему Афгану. По старой памяти... Считает меня начальником штаба своего батальона. Вчера только вернулся из-под хоста. Я знал об этой операции, но, в общем, я отрывочно. С нами не всегда делились на разборах, а уж в ходе подготовки и самой операции в курс водили только исполнителей, и то в части, касающейся. коню было понятно, для чего это делается. Эти же исполнители целее будут. Но хост был на устах потому как слишком много бортов с ранеными и погибшими пришло оттуда в наш медсамбат. Ноги по горам, стерли доиц, много зеленки. К тому же пещер духи нарыли, мама не горюй. Заскакиваю, не помню какую по счету, рассказывает Александр. А там после дневного яркого солнца видимость мля, как у негра в жопе. Следом боец. Мзамер, жду, когда глаза хоть чуток привыкнут. Тут у самого уха такой сухой щелчок. Потом удар в спину и очередь из автомата. Чуть не охренел от неожиданности. Это боец рассмотрел духа, оттолкнул меня и залепил очередь порошка. Духа сел, а берету, сука, так и держит в руках. Я ее беру, затвор отвожу. Патрон выпал, смотрю, капсуль с наколом. Высадил в него все оставшиеся в магазине патроны и только тут испугался. Весь магазин ушел без единой осечки. Да, Сань. Нюх под замену терять начал. Но повезло тебе в этой духовской рулетке. Мне этот сухой щелчок байка до сих пор в ушах стоит. Мог запросто и до замены не дожить. Это как два пальца об асфальт. Приеду домой, схожу рублевую свечу поставлю. Лучше лотерею купи, с такой-то прухой. Говорят, тебя за хост. к знамени представили, поздравляю. Знатный иконостас собираешь. С плохо скрываемой завистью сказал я. «Знаете, товарищ майор, это будет, если будет, третий орден в разведке за год, но тяжелее всего мне досталась медаль за БЗ, которую получил в нашем батальоне. Я за нее не меньше ста ночей в засадах провел, а представили только, когда дал результат. В батальоне, ты знаешь, за протирание штанов на заставах к боевым наградам не представляют, зато ты свежим воздухом надышался, аппетит нагуливал Да будет моя воля!» я б лучше на заставе сидел и от печки не отходил. Хер с ними, потерпел бы запах дымка. Думаю, что и аппетит бы не испортил, а то сидишь как сука на морозе, даже от сигареты не погреешься. Ладно, прибедняться, в разведку силком никто не тянул, да и там первым в пещеры никто не заставляет соваться, мог бы сначала гранатку послать. Это точно, уже было. Как вспомню, смех разбирает. Сидел еще в батальоне в очередной засаде на горке у нашей шестой заставы. А там такая аккуратная пещерка, даже скорее нора. В ней хоть от дождя, хоть от обстрелов прятаться можно, но вход только по-пластунски. Я туда фонариком посветил, смотрю, лопатка саперная лежит. Еле протиснулся, сапой рукой, а под ней гранатка, так характерно взрывателем, щелк. Торчу, мля в дыре, как Винни-Пух после гостей у кролика» только мордой в противоположную сторону, и вспоминаю, что это я сам полгода назад хилопатку для духов оставил и гранатку под нее закопал. И, придурок, не какую-нибудь фигню, а эвку. Бойцам сто раз повторял, увидите что-то красивое, руками не трогать. А тут сам на каком-то рефлексе сработал. Время идет, вперед просунуться не могу. А назад вся надетая Трихомудия, как у ежика иголки. Упирается и не пропускает. Представляю картину. Интересно тогда было на твою рожу посмотреть. Чихнуть, как Винни-Пуху, не пытался? Мне тогда другого срочно захотелось. Про рожу не думал. Да не было бы там через секунду никакой рожи, если бы не извернулся, из за мгновение до взрыва не откатился от дырки. Чуть из кожи не вылез. Ободрался, всю сбрую порвал. Бойцы прибежали, а я, грязный оборванный, От хухо-то давлюсь. Пришли, блин, на мягких лапах в засаду. Собрал всех и ходу вниз, пока шестая не вздумала проверить, кто это у них под носом канонаду устроил. Еще что доброго, прогреют стволы у своих нюрак, а мне и так адреналина на неделю вперед хватило. Соловей, да ты просто какой-то пещерный маньяк. А насчет шестерки прав. Редкая ночь проходит, чтобы они с духами гостинцами не перекинулись поэтому за ними бы не заржавело. — Угу! Они с тех пор, как ваш предшественник, Женя Дымов, под минометным обстрелом у них погиб, На духов большой зуб имеют. Я даже не стал на связь выходить. Мы только ноги унесли, как прилетело. — А про пещеры. Глаза моих не видели. Сам не пойму, что меня тянет. — Товарищ майор, ленточка к выезду готова. Встрял в разговор старшина девятой роты, и я распрощался с разведчиком. Я поехал, Саша, а ты бывай. Хотелось бы в союзе свидеться. И не лезь ты больше никуда. У тебя ж приказ на замену есть. У меня было смешанное чувство к этому невысокому, худому парню, выгоревшим на солнце, застиранном хэпчике, с загоревшим, обветренным лицом и усталыми, тоже, кажется, выгоревшими глазами. Я, безусловно, уважал и завидовал ему. Во-первых... У него со дня на день. Заменчик будет в полку. Во-вторых, воюют парни, а ты сиди, бумажки перекладывай. Или вон портянки на заставу вези. Я же тоже разведчик, и говорили совсем неплохой. Одних часов от командующего. Три штуки в разведке заработал. С другой стороны, я понимал, что на войне у каждого своя роль. И что мой разведывательный поезд уже ушел. свою пулю, гранату или мину... Можно и в штабе, и на складе поймать. Пока сидел на броне и по привычке сканировал дорогу под правым колесом БТР, мысленно возвращался к рассказу Соловья, улыбнулся, как представил его рожу в той норе с лопатой, а потом вспомнил себя. Дело было с полгода назад. Стал проситься к нам в батальон полковой писарюгой из строевой части, мол, скоро на дембель. «Весь Афган за бумажками проведу, свой подвиг не совершу, и будет потом перед соседями стыдно». Причем просился на самую опасную заставу, пусть не блистающий интеллектом, но нормальная мужская логика присутствовала. Даже уважуха какая-то, не все писаря чмыри и прячутся от войны. Да и я повелся, грамотный писарь мог оказаться полезен мне в штабе. Определил я его на шестую заставу днем, а на следующее утро... Его не стало. Пропал с поста вместе с оружием. В три заступил, а в четыре при проверке его уже не было. Что тут началось? Вы там в батальоне, бездельники. Хорошего парня вам дали, а вы его погубили. Где пропал? В карауле. Кто начальник штаба? Иди сюда. Мне вопросы задают, а я вижу на полном серьезе убеждены, что мы сами его убили а тело спрятали. Полковой особист был вежлив, но настойчив. — Вы везде проверили? — Так точно. — Кишлаки обшмонали? В первую очередь каждый дувал, да и нет там рядом жилых. — Зеленку? — Вдоль поперек. — А вы, Киризы, вокруг заставы посмотрели? — Никак нет. Как будто обрадованный моим ответом, в разговор вступает замполит. — Я же говорю, бездельники, хотите концы спрятать? Уйти от ответственности не выйдет. «Мы вас всех на чистую воду выведем!»